Вот характерный пример. В Ленинграде до перестройки было объединение Ленэлектронмаш. Дела шли плохо, и новым генеральным директором был назначен Павел Иванович Радченко. Человек весьма решительный. Он начал наводить порядок в производстве, в центр документооборота поставил электронную машину и все заявки цехов и служб на выполнение работ друг для друга направил через ЭВМ. Если, скажем, инструментальный цех не выполнил заявку механообрабатывающего цеха на поставку инструмента, то компьютер сразу выдает сведения об этом нарушении. Была заявка, отчета, выполнение нет. Сразу ясно, кто виноват и кого надо наказывать. Такая система позволила ввести четкую взаимную ответственность служб и подразделений, эффективно стимулировать хорошую работу и пресекать неисполнительность. Механообрабатывающий цех знал, что инструментальный его не подведет, а инструментальный цех мог быть уверен, что если он подал заявку снабженцам на заготовки, то заготовки будут точно к указанному сроку. Снабженцы знали, что если они подали заявку транспортному цеху, чтобы второго числа им был подан грузовик к утру, то они его получат. Каждый может четко выполнять свою работу, не опасаясь, что его подведут. Казалось бы, подразделения должны только приветствовать новый порядок. Как бы не так. Подразделения стали искать возможности обойти эту жесткую систему. Смягчить ее действия. Они начали подавать друг другу заявки втайне от начальства, посылая их по городской почте и опуская конверты в обычные почтовые ящики, чтобы информация не попала в эту злодейскую ЭВМ. Фактически была создана параллельная система обеспечения производства. Для чего? Для того, чтобы не подвергать риску наказания того, кто не выполнит заявку смежника. С сиюминутной точки зрения начальник цеха, посылающий заявку по городской почте, поступает неразумно. У данной заявки меньше шансов на своевременное выполнение, чем если бы она прошла через компьютер, и ее исполнение было бы наказуемо. Но каждый управленец понимал, Сегодня я спасу начальника-смежника, не выполнившего мою заявку, а завтра, если я сам не выполню чью-то заявку, меня точно так же прикроют от наказания. Сработала солидарность начальников цехов и служб как солидарность подчиненных перед лицом генерального директора. Они объединились против своего руководства и в кратчайшие сроки подпольно организовали свою альтернативную систему управления, систему более мягкую, позволяющую жить по-людски и относиться друг к другу по-человечески. Радченко с этой самодеятельной системой боролся как мог. Стращал, наказывал, увольнял. В конце концов, по инициативе доведенного до ручки коллектива было созвано открытое партийное собрание, на котором люди дружно выразили недоверие генеральному директору. Обвинялся он в том, что созданная им технократическая машина управления противопоставила одно подразделение другому, люди стали заботиться не о том, как помочь друг другу, а как спихнуть свою вину на соседа, и работу развалили. Радченко был уволен, коллектив не позволил перевести систему управления в нестабильный режим. Эта эпопея описана в двух статьях в «Правде». Первая статья хвалебная, о том, как круто Радченко начинал, вторая ругательная, о его отстранении от должности.